Глава 9. Кто знает, если бы Джейми не нужно было работать в следующие выходные, совпавшие с сороковой годовщиной брака Ричарда и Сильвии, мы, возможно, и не отважились бы повторить наш безумный эксперимент под названием «Я знакомлюсь с дочерьми Джейми». И тогда, быть может, наши дальнейшие отношения сложились бы совершенно иначе. Но Джейми поехал на работу, а я отправилась на годовщину. Согласно первоначальному плану, Джейми должен был пойти на рубиновую свадьбу Ричарда и Сильвии вместе со мной. На торжество ждали даже Джорджо, который приехал к Рози на выходные из своего Рима. Признаться, я очень рассчитывала на Джейми. Мне хотелось, чтобы обо мне говорили Бет и Джейми, а не просто Бет. И мне определённо не хотелось снова встретиться с Марком и Грейс без пары. Вы я так и не смогла изобрести предлог, чтобы не ходить на торжественный ужин, как я, несомненно, поступила бы, будь он посвящён кому-то другому. Но этот ужин был посвящён не кому-то постороннему. Он был посвящён Ричарду и Сильвии, людям, которых я любила больше собственных родителей. Вот почему я надела самое лучшее красное платье в честь Рубиновой свадьбы и поставила на пол машины купленный в подарок красный пион в горшке, прижав его сиденьем, чтобы он не опрокинулся. В дом Сильвии и Ричарда я приехала самый последний. День снова был тёплым, погожим, и, выбравшись из машины, я сразу услышала, что виновники торжества и гости собрались в саду. Пока я огибала дом, прижимая к себе горшок с цветком и бутылку красного вина, и чувствую, как от неуверенности у меня всё сильнее сосёт под ложечкой, лёгкий ветерок доносил до меня голоса и весёлый смех. В саду я увидела Рози и Джорджио, Марка и Грейс, нескольких друзей и соседей с детьми, и, разумеется, счастливую пару Ричарда и Сильвию. «Бэт, дорогая, ну наконец-то!» — воскликнула Сильвия, бросаясь мне навстречу. «Мы уже заждались!» «Поздравляю с годовщиной!» Я поцеловала Сильвию, стараясь держать пион так, чтобы не сломать. «Привет, дорогая!» Ричард тоже подошёл, чтобы обнять меня за плечи. Я поцеловала его в щёку, а потом вручила обоим свой подарок. «Сорт Берманский Рубин», — сказала я. «Надеюсь, в вашем саду найдётся для него место». Признаюсь честно, я выбрала его главным образом из-за названия. «Мы оба очень любим пионы. Правда, Сильф?» — сказал Ричард, который обрадовался подарку совершенно искренне. «Он вообще очень любил всё, что растёт в саду». «Огромное спасибо, Бет. Идём, я смешаю тебе коктейль. Ты уже знакома с Джорджио?» Джорджио обнимал Рози за талию, Однако он выпустил её, чтобы поцеловать меня в щёку. «Привет, Белла», — сказал он с мягким южным акцентом. «А где твой бойфренд? Его сегодня не будет?» Я обняла Рози. К сожалению, сегодня ему пришлось поехать на работу, но он просил передать вам всем наилучшие пожелания. «Чем это таким важным он занят?» — спросила Рози. «Как раз сегодня Джейми необходимо проследить за установкой винтовой лестницы в доме, который он перестраивает». «Уж лучше он, чем я!» вставил Марк, для которого непосильной задачей было повесить на стену книжную полку, не говоря уже о том, чтобы сделать эту полку из дерева. Ричард в своё время долго пытался научить его хотя бы основам ручного труда, но не особенно преуспел. Когда Марк наклонился, чтобы поцеловать меня, я почувствовала исходящий от него мягкий, с острой ноткой аромат дорогого одеколона. Грейс расцеловала меня в обе щёки. «Привет, Бет!» «Привет, Грейс. Как поживаешь?» Как и я, Грейс надела сегодня красное. Недаром говорится, великие люди думают одинаково. «Спасибо, хорошо. Судя по тому, что рассказывал мне Джейми, его последний проект пользуется успехом. Ты не ездила смотреть этот его новый дом? Это настоящее чудо!» Я кивнула. «Да, пару недель назад он возил меня на площадку». Сказала я небрежно, хотя, по правде сказать, я помнила не столько дом, сколько сад, безнадёжно заросший, но большой, полный цветов и птичьего пения. Часть сада Джейми уже расчистила и засыпал гравием, превратив этот участок в дополнительную площадку для парковки. Это было, разумеется, практично, и всё же мне было немного грустно думать о том, сколько деревьев и кустов пришлось при этом вырубить. «Всё в порядке?» — заботливо поинтересовалась Рози, когда мы остались наедине. «Ты не сердишься на Джейми за то, что он не приехал?» «Конечно, нет». «Просто сегодня единственный день, когда мастер по установке лестниц смог работать у него. Если бы не это, Джейми бы обязательно приехал». Мой ответ прозвучал достаточно естественно, но на самом деле я немного покривила душой. «Нет, я не сердилась на Джейми за то, что сегодня его не было рядом. Я просто была немного разочарована, огорчена. Из-за того, что он был занят, я снова оказалась одна в доме Ричарда и Сильвии». вместе, которая уже давно превратилась в сцену, где на протяжении многих лет разыгрывалась пьеса о моей безнадёжной и безответной любви к брату лучшей подруги. Если бы Джейми был сейчас со мной, мне было бы легче. Но увы. нацепив на лицо беззаботную улыбку, я взяла Рози за руку. Нет, я правда в порядке, и вообще всё хорошо. Твоим родителям здорово повезло с погодой. Какой прекрасный сегодня вечер. Рози смерила меня таким взглядом, словно перед ней вдруг оказалась древняя полубезумная старуха, которой вздумалась поболтать о погоде. Но, к счастью, ничего не сказала. Вместо этого она подвела меня к Джорджо, который оказался человеком на редкость, общительным и компанейским. Ему без особого труда удалось меня развеселить, и вскоре я уже от души смеялась его шуткам, искренне надеясь, что моя подруга знает, как крупно ей повезло подцепить такого обаятельного парня. Немного погодя, я снова оказалась рядом с Грейс. «Как поживают твои родственники?» — спросила я в надежде наладить хотя бы какое-то подобие нормального общения. «Неплохо, спасибо», — ответила она, слегка пожимая плечами. «Моя сестра ждёт третьего ребёнка. Папа и мама, разумеется, вне себя от счастья». Действительно ли в её голосе прозвучали горькие нотки, или мне это просто почудилось? Я внимательно посмотрела на Грейс, Но её лицо не выдавало никаких чувств, и я продолжала. «Это хорошие новости. Просто отличные. А как поживает твоя бабушка? Она здорова?» На этот раз лицо Грейс изменилось. Она, впрочем, сразу отвернулась и стала пристально рассматривать ближайшую цветочную клумбу. «Бабушке пришлось переехать в дом престарелых», — ответила она, стараясь говорить небрежно, словно речь шла о чём-то незначительном. «Ей уже довольно много лет, и...» В общем, самые простые вещи ей теперь не под силу. Я вспомнила свадьбу, вспомнила, как бабушка Грейс улыбалась, когда с ней разговаривал Марк. И мне стало жаль старую леди. Конечно, я не знала её близко, но мне она показалась очень приятным человеком. Прискорбно это слышать. Когда Грейс снова взглянула на меня, на её лицо вернулось нейтральное выражение. «Мама выбрала для бабушки лучший дом престарелых, какой только могла найти». Он больше похож на гостиницу, чем на медицинское учреждение. Я часто там бываю». Я разочарованно кивнула. Мне было очень неприятно наткнуться на стену, которой Грейс себя окружила. Она проделывала это уже не в первый раз, и мне оставалось только гадать, как на самом деле она относится к тому, что её бабушку поместили в дом престарелых. Я полагала, что ни один нормальный человек не станет радоваться подобному. Манера, в которой Грейс пыталась разговаривать со мной, была явно направлена на то, чтобы отбить у меня охоту продолжать расспросы». «Ну что ж», — пролепетала я. «Если ей там хорошо, ей там лучше, чем дома», — отрезала Грейс. Она очень расстраивалась, что не может сама себя обслуживать. Как сказала мама, в Кенвуд-плейсе её, по крайней мере, вкусно накормят. «Интересно», — подумала я. Грейс хотя бы поспорила с матерью из-за того, что бабушку отправляют в дом престарелых. Кроме того, его название показалось мне смутно знакомым. Мне казалось, я его уже слышала. Но вот при каких обстоятельствах? Сообразить, где и когда я сталкивалась с названием «Кенвуд Плейс», я не успела. Меня отвлёк звонкий детский смех. Обернувшись на звук, я увидела, что Марк увлечённо возится с детьми соседей Ричарда и Сильвии. Судя по всему, они затеяли игру в прятки. Благо, сад был достаточно большим и состоял из нескольких частей, где росли деревья и кусты. В общем, развернуться было где. Я невольно улыбнулась, припомнив, что в детстве мы с Рози и Марком тоже постоянно затевали игры в прятки. «Когда мы были детьми, Марк очень любил играть в прятки», — сообщила я Грейс и рассмеялась. «Помню, один раз он спрятался за прислонёнными к стене листами фанеры. Это, правда, было не здесь, а в старом доме в Лондоне. Мы с Рози искали его битый час, представляешь?» А когда снова настал черёд Марка прятаться, он снова залез за фанеру, а нам с Рози не хватило ума его там искать, потому что он ведь прятался там в прошлый раз. Я снова засмеялась, припомнив, как была разочарована Рози, когда мы так и не смогли найти Марка. Помнила я и наше общее изумление, когда, устав прятаться, Марк выбрался из своего укрытия за фанерой. Вызванная этим воспоминанием улыбка ещё не покинула моего лица, когда, посмотрев на Грейс, я увидела, что она отнюдь не улыбается. Скорее, наоборот, Нет, она не хмурилась, но лицо её выглядело недовольным и каким-то обиженным, словно она разозлилась на меня за то, что у меня и Марка было общее прошлое. Неужели она ревнует? Нет, не может этого быть. Грейс всегда казалась мне сильной, собранной, рациональной. Такой человек не станет переживать из-за пустяков. Это было очень давно. Начала было я, но прежде чем успела продолжить, к нам подошла соседка Сильвии и Ричарда Джози. «Твой муж когда-нибудь станет прекрасным отцом», — сказала она с улыбкой. Я невольно поглядела в сторону Марка и увидела, что теперь он гоняется за сыновьями Джози, пытаясь их осалить, а они визжат от восторга, ловко уворачиваясь от его широко расставленных рук и растопыренных пальцев. Это зрелище вызывало у меня знакомое стеснение в груди. Джози была права. Из Марка получился бы замечательный отец. Но ведь я всегда это знала. Он был из тех мужчин, которые, даже устав на работе, читают своим детям сказки на ночь, которые мокнут под дождём, глядя, как их сыновья играют в футбол, которые без возражений встают ночью, чтобы покормить малыша или сменить ему подгузник. Мне лично было очень легко представить себе, как Марк несёт в кровать сонного малыша, а тот доверчиво обнимает его за шею. Или как Марк катает ребёнка на спине и при этом ржёт и брыкается, как самая настоящая лошадь. Пока я смотрела, к Марку и мальчикам приблизилась Сильвия, которая что-то им протягивала. Коробку конфет или других сладостей, если судить по тому, с каким воодушевлением все трое запустили в неё руки. Джози покачала головой. «Сильвия слишком балует моих сыновей. Должно быть, ей самой хочется поскорее стать бабушкой. Ладно, вы меня извините. Придётся мне вмешаться, пока они не объелись». Она отошла, и мы с Грейс снова остались вдвоём. Довольно долго мы обе молчали, но это молчание оказалось хрупким, как закалённое стекло. Казалось, оно вот-вот разлетится острыми осколками, которыми легко порезаться. Из-под я бросила взгляд на Грейс и была поражена выражением её лица, на котором отразилась целая гамма эмоций и чувств. Оно выглядело как… В общем, почти так же чувствовала и я себя. В том, что я не ошиблась, у меня сомнений не было. Что-что о тоску женщины, мечтающей о ребёнке, я распознать могла. Так, во всяком случае, я считала. Но в чём дело? Неужели у Грейса и Марка проблемы с зачатием? Вряд ли. В конце концов, они были женаты не так уж долго, чтобы подобные проблемы могли всерьёз их беспокоить. Но даже если так, Грейс, конечно, ни за что не станет делиться своими тревогами со мной. Доверительные отношения возможны только между друзьями. А Грейс, когда мы встречались на Рождество, Ясно дала понять, что не собирается устанавливать со мной дружеские отношения. Как ни удивительно, Грейс первой нарушила затянувшееся молчание. Ты уже познакомилась с девочками Джейми? Я вздохнула, припомнив фиаско, которым обернулись предыдущие выходные. Да, к сожалению, знакомство прошло не очень гладко. Я вкратце рассказала о том, как отстранённо держалась Эмили и как липла к отцу Оливия. Грейс слегка нахмурилась. Обычно они ведут себя совершенно иначе. И Эмили, и Оливия, очаровательные дети. Я неплохо их знаю. Ты не обидишься, если я дам тебе один совет?» У Грейс была безупречная кожа. И безупречный макияж. Её платье выглядело так, словно его только что принесли из химчистки, тогда как моё, после часа, проведённого за рулём, имело такой вид, словно его извлекли с дна походного рюкзака. Было вовсе неудивительно что мне очень хотелось послать её куда подальше с её советами и вернуться к столу, чтобы раздобыть себе ещё бокал вина. Но вместо этого я сказала очень вежливо. «Конечно, нет. Напротив, я буду тебе только благодарна». «Ну, я не знаю, поможет ли тебе мой совет, но, видишь ли, девочки обожают свою мать. Поэтому на твоём месте я бы не пыталась с ней соревноваться. Потому что тебе всё равно не выиграть. Просто дай им время. Рано или поздно они к тебе привыкнут». «Не думаю, что после прошлого уикенда я буду видеть их достаточно часто», — сказала я мрачно. Выражение лица Грейс неожиданно сделалось напряжённым. «Думаю, ты будешь видеть их чаще, чем тебе кажется», — сказала она. «Джейми просто без ума от тебя. На днях он сам сказал мне это по телефону, и, думаю, тебе нужно это знать». «Он сам тебе сказал?» «Как относиться к тому, что мой бойфренд обсуждает с Грейс наши отношения, я не знала. Мне, однако, казалось, что Джейми следовало бы рассказать о своих чувствах сначала мне, а уж потом ей». «Да, конечно. И я уверена, что в самое ближайшее время он намерен предложить тебе переехать к нему в Илли. Может, не в ближайшее, но тем не менее. Эти ваши поездки друг к другу по выходным не могут продолжаться вечно, ведь у вас обоих есть и другие дела, которые требуют времени. Рано или поздно, пусть и вопреки вашему желанию, у кого-то из вас элементарно закончатся силы, а вместе с ними подойдут к концу и ваши отношения. А у меня такое чувство, что Джейми этого совершенно не хочет». Мне, вероятно, должно было быть приятно слышать такие слова. Мне и было приятно. Мне не нравилось другое — то, что Грейс указывает мне, что делать, что думать и что чувствовать. Не нравилось мне и то, что Джейми, совершенно очевидно, жаловался Грейс на то, что ему не хватает времени гладить собственные рубашки и прочищать кровельные желоба. «Когда-нибудь ты станешь безупречной матерью, Грейс. Не заметила я». «Ты уже так много знаешь о семейной жизни?» Грейс ответила не сразу. За те доли секунды, пока она молчала, я успела несколько раз пожалеть о сказанном. Это было грубо и жестоко, и мне ужасно хотелось взять свои слова назад. «Я не претендую на всезнание, Бетт», — холодно ответила Грейс. «Просто так сложилось, что я довольно хорошо знаю обеих девочек. Знаю, как они живут и о чём думают». Я вздохнула. «Да», — сказала я. «Разумеется. Спасибо за совет, я попробую ему последовать». «Ты не пожалеешь», — ответила Грейс и, коротко кивнув, отошла. Я постояла на месте ещё несколько секунд, а потом направилась к Сильвии, которая возле стола накладывала себе на тарелку салат и ещё какие-то закуски. «Угощение просто шикарное», — сказала я. «Боюсь только, что тебе пришлось провести на кухне весь день, чтобы всё это приготовить». «Вовсе нет», — улыбнулась Сильвия. Мы заказали готовое блюдо в ресторане. Это Ричард настоял. «Сильф», — сказал он. «Эта вечеринка посвящена сорокалетию нашей свадьбы, а не твоему таланту печь слоёные пирожки и сосиски в тесте». Она хихикнула. «В общем, я не стала спорить. Пусть думают, будто он меня балует. И должна признаться, когда тебя балуют, это чертовски приятно». Ричард очень хороший человек. Особенный. «А то я не знаю». «Честно говоря, больше всего мне хочется, чтобы мы ушли на пенсию вместе. Я тебе говорила, что мы собираемся купить кемпер «Дом на колёсах? Так, кажется, их называют?» «Нет, не говорила, но идея отличная. А какую марку вы выбрали? Что-нибудь винтажное типа «Фольксвагена»? Или один из этих огромных «Унни Бэйго»?» «Я думаю, лучше всего что-нибудь среднее». Сильвия улыбнулась. «Что-то не слишком большое, чтобы можно было ездить по просёлочным дорогам, но и не слишком маленькое, такое, чтобы путешествовать с относительным комфортом. Быть может, когда мы оба не будем работать, заведём себе маленькую собачку, чтобы по очереди за ней ухаживать. Пока работаешь, это не по силам». «Но на пенсии...» Она обернулась, чтобы посмотреть на Ричарда, и улыбка медленно сползла с её лица. «Что это он делает?» «Зачем он взял звонок?» Я тоже посмотрела на Ричарда, который действительно держал колокольчик с рукояткой, который обычно стоял на каменной полке в гостиной. Насколько я знала, он принадлежал ещё бабушке Ричарда и был выполнен в виде дамы в старинном платье с кренолином. В детстве мы с Марком и Розе часто использовали его в своих играх, в том числе в прятках для подачи последнего предупредительного сигнала. «Пора, не пора, я иду со двора!» Дзинь! Сейчас, услышав пронзительный звон, я поняла, почему много лет назад этот звук буквально сводил Сильвию с ума. «Прошу минуточку внимания!» — провозгласил Ричард, и все гости разом затихли. «Сильв, дорогая, иди сюда!» Он протянул руку, и Сильвия двинулась к нему. На ее щеках горел румянец. Когда она приблизилась к мужу, он обнял ее и притянул к себе. Розе и я обменялись улыбками. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня сюда. Мы с Сильвией очень благодарны вам за то, что вы согласились отпраздновать эту дату вместе с нами. Как раз сегодня утром мы говорили о том, какая это невероятная цифра, 40 лет вместе, правда, Сильв? Даже не верится, что можно прожить бок о бок столько времени и не переругаться вдрызг. И тем не менее, нам это удалось. Да, наша свадьба состоялась в этот день сорок лет назад. Но сейчас мне кажется, что только вчера я стоял перед алтарем и трясся, как один из пугливых щенков Бет. При этих словах среди собравшихся раздались смешки, которые, однако, быстро затихли. А потом я обернулся и увидел ее. Неземное видение в белом платье. И это была она. «Моя Сильвия». Ричард пристально посмотрел в лицо жены и поднёс её руку к своим губам. Это выглядело так трогательно и романтично, что стоявшие впереди меня Рози с Джорджио и Марк с Грейс невольно придвинулись ближе друг к другу. «У каждой семейной пары бывают в жизни свои непростые моменты, свои трудности, свои взлёты и падения», — продолжал Ричард. Но я... я рад и счастлив, что на этих американских горках я оказался в одной кабинке с моей Сильвией. Он поднял повыше бокал. И сейчас я хочу выпить за следующие 40 лет или хотя бы за 30 Гости засмеялись. Марк тоже поднял бокал. За маму и папу! За Ричарда и Сильвию! Остальные чокались друг с другом, восклицая наперебой «За папу и маму! За Ричарда и Сильвию!» Джорджо аплодировал остальные присоединились к нему, а Ричард крепко поцеловал Сильвию в губы. Это послужило сигналом. Другие пары тоже начали целоваться, и только я и Гэри, старый товарищ Ричарда по рыбалке и убежденный холостяк, поднесли к губам бокалы. «Как это прекрасно!» шепнула мне Джози, высвободившись из объятий мужа. «Да», — убеждённо сказала я, потому что это действительно было прекрасно. Правда, сама я чувствовала себя одинокой и несчастной. Но распространяться об этом было не время и не место. Как раз в этот момент со стороны улицы послышался шум подъезжающего автомобиля, а через минуту я услышала мужской голос, который окликал меня по имени. Повернувшись в ту сторону, я увидела Джейми, который, сияя улыбкой, шёл к нам по дорожке. Пожалуй, ещё никогда в жизни я не испытывала большей радости при виде какого-то другого человека. «Джейми, что ты здесь делаешь?» — воскликнула я, бросаясь к нему навстречу. «Как выяснилось, чтобы установить винтовую лестницу, нужно не так уж много времени», — ухмыльнулся он. «Кроме того, мне очень хотелось быть сегодня с тобой. Вот я и приехал, как только закончил дела». «Что ж, очень рада». Я широко улыбнулась. Джейми крепко обнял меня, — И я почувствовала себя наверху блаженства. Краешком глаза я видела, что Грейс глядит на нас поверх плеча Марка. Но на этот раз её самодовольная гримаса нисколько меня не задевала.